Глава 31. Страх был жив. Он никуда не делся. Он затаился внутри, в самой глубокой глубине души, чтобы всплыть как раз тогда, когда я не способен с ним справиться. Когда я не справляюсь, я вспоминаю, что на самом деле я еще не родился и нахожусь внутри мамкиного чрева, то есть сам еще в каком-то смысле русская баба. «О бабе можно кричать!» Я закричал, потому что если бы не закричал, то умер бы от ужаса. Крик разрядил меня, как шокер, и я выстрелил собой, своим ужасом в это лицо, возникшее с той стороны стекла. Я подался назад, стараясь поднять и поджать под себя ноги, но мешал руль, и тогда стало еще страшнее, потому что ноги-то совсем беззащитные, они впереди, Я никак не могу их спрятать. Они такие несчастные, такие слабые. Чтобы спасти хоть руки, я принялся колотить по ручке двери. Там должна быть блокировка дверей. В этой дурацкой старинной машине вполне может быть именно такая кнопка, чтобы блокировать двери, чтобы никто не сумел ворваться внутрь, разодрать мою грудь холодными когтями и пугать, пугать, пугать». Лицо с той стороны отдалилось, испугавшись моего страха. Страх, наткнувшись на страх, аннигилировал, и мне стало легче. Вдруг это на самом деле просто лицо? Я сбил бомжа? Кажется, я тоже начал стонать, как Марта. Какая Марта? Кнопки включения света не было. Света не было. В прошлой жизни тут была еще какая-то женщина, но и ее больше не было я был один а впереди был скорее всего кто то из чужих военных ребятки пура кто это еще мог быть только они они могли испроецировать лицо как спроецировали для меня компьютерную станцию только от этого не легче такого дерьма у всех военных достаточно чтобы пугать никого нет, а картинка есть на стекле ну вот ко мне возвращается ум ощутив его теплое присутствие Я попробовал открыть глаза. Впереди никого не было. Рядом тихо дышала Марта. Так ее звали. Ту женщину. Еще чем-то неприятно пахло. Кажется, от нее. Но она же маленькая, слабая. Она же не... Он... Ох, сказал я и тут же вспомнил, где здесь включается свет. Я щелкнул клавишей, выпуская наружу горизонтально летящего джина, и в его свете впереди показались две фигуры. Они все-таки были, и это были люди. Они стояли в трех-четырех шагах от машины. Голова одного обреченно повисла. Он держался за плечо товарища, а тот еще имел силы закрываться от моего света ладонью, тыльной ее стороной. В обоих стоявших ощущалась дикая, нечеловеческая усталость. Они оба едва не падали, как оборванцы с картинки бродяги на дороге в Нант. Тот, что держался получше, сделал пару шагов вперед, и его товарищу пришлось тоже идти, потому что сам стоять он, похоже, не мог. Но я готов был побожиться, что сейчас мы никого не сбивали и даже не тронули, потому что машина-то успела остановиться. Человек подошел и снова прижался лицом к стеклу. Помогите, сказал он. Помогите. Я смотрел на него как зачарованный. Да так оно и было. Потому что к чертям во сне и подземным инопланетянам не хватало мне только призраков. В такие минуты мне хочется верить, что этот мир — иллюзия, что его нет. Кому как, а мне помогает. Я протянул левую руку снова к ручке двери, и, разумеется, кнопка тут же нашлась. Стекло зажужжало электроприводом, И поползло вниз. Свежайший ночной воздух ворвался в кабину, а старый, затхлый, воняющий моим и мотыгиным потом, и не моей, зато свежей мочой, продержался не больше пару секунд и робко попросился наружу. «Да ради бога!» — сказал я. «Лети, гнусный воздух, к чертовой матери! Там тебя заждались! А вот тебя, Семенов, нету на самом деле!» Сгинь, пожалуйста, сгинь. Семеновы не возникают из воздуха. Нет у нас пока настолько легкой когорты сектантов, чтобы синтезировать из воздуха призраков, как только военные у нас умеют. Всякие есть сектанты, но вот таких волшебников нет, я бы знал. Я пять лет выковыривал из окружающей реальности всяких интересных товарищей. Складировал их в большой каталог. Это от слова каталашка. Систематизировал. Холил или леял, иногда убеждал, иногда гнобил, если были вредны для общества. Были, были там очень вредные, но волшебников не было. Никто из них не мог достать ушастого зайца из задницы, коробку монпассье из уха. Даже пошлую розу из рукава никто мне ни разу не предъявил. А тут вам бац и готовый призрак моего бывшего аналитика. «Изыди», — сказал я устало. «Ваде ретро, сатана! Не видишь, я сплю. Или снова ты, Витя, балуешься? Тоже, изыди, Христом Богом прошу. Я уже ничему не верю и никому. Я вас всех в милицию сдам». В такие минуты у меня просыпается юмор. Я даже знаю свои последние слова. Администратор, занавес. Я именно их скажу, умирая, когда юмор проснется в последний раз. Я наклонился вперед и легонько постучал пальцем в стекло. «Семенов», — позвал я, — «перестань мерещиться, не смешно». Фигура отступила и начала расплываться. Вот, так-то оно лучше. Я откинулся на спинку кресла и стал ждать, когда призрак совсем рассосется. Может, в воздух подымется или растает, тоже неплохой вариант. Но он не пропадал, зараза, хоть и становился тускней. «Хорошо, пусть тускнеет. Откуда я знаю, как призраки пропадают? Я больше по чертям, специалист». «Помогите!» Раздался чей-то голос, и я понял, что призрак заговорил. Он вновь направился к машине вместе со своим немощным спутником, приблизился слева и сказал. «Помогите, прошу вас. Мой друг умирает. Вы же можете. Вы... Вы... Сергей Савельевич, это вы...» Он отпрянул от меня, как я от него минуту назад, ту самую минуту, что определила вечность. «Сергей Савельевич!» — в радостном ужасе крикнул Семенов. «Это правда вы?» «Я!» — устало отозвался я, чтобы отделаться. «Это я, Семенов, я!» Семенов или его призрак, короче, та чертова штука, что сейчас была за окном, радостно гаркнула. «Бог есть, Сергей Савельевич! Бог есть! Это вы! Это невероятно! Конечно, только вы можете нам помочь!» Он выдвинул вперед странного товарища и снова принялся громко вопить, не веря своему счастью, потому что Бог Богом, а я вот своим присутствием обрадовал его явно не меньше. Бог? А что Бог-то? Бог, он как русская женщина, которая отлучается в магазин, и закрывает дверь только на один оборот ключа, потому что я же ненадолго. Так и Бог отлучается ненадолго, на один оборот, но потом все равно возвращается. Вот, Линдра ранили, Сергей Савельевич! Они напали на лагерь, всех... Многих убили, Сергей Савельевич! Линдра ранили, помогите! Из него кровь течет, кровь! Тут он задохнулся и начал кашлять, громко, Некрасиво, пытаясь вызвать у меня отвращение. Я никогда раньше не видел, чтобы человек пытался вызвать у другого отвращение. Обычно люди хотят понравиться. И это крайне неприятное чувство годливости, вызванное кашлем человека, старающегося выблевать родные легкие наружу, вернуло меня к жизни. И не только меня. Рядом со мной пришла в себя женщина по имени Марта. Я не видел ее, но услышал голос. «Фу!» — сказала Марта. «Фу! Боже, какая гадость!» «Не то слово, Марта!» — сказал я. «Та еще гадость!» Конечно, она имела в виду не кровохаркающего Семенова и подстреленного мужика, и же с ним, а мокрое кресло — свидетельство ее трусости и слабого мочевого пузыря. А я имел в виду все сразу, включая себя, потому что вдруг понял, что дрянной аккумулятор «Газели» садится, а переделанные батареи автономны и работают только на движок. Так вот почему ты таял в воздухе, Семенов. Это фары светили все слабее и слабее. Я вдавил пуск, машина дрогнула, и дорога впереди стала светлее. Теперь, когда мир снаружи стал ярче, можно было и предпринять что-нибудь. «Марта», — позвал я, — «вылезай-ка, поможешь». Я открыл дверцу, выбрался из машины и подошел к парочке, стоявшей рядом. Несмотря на то, что сбоку от машины света было немного, я все-таки уловил, что дела у парней были плохи. Вот просто плохи. И все. Они будто из концлагеря вырвались, оба. Одежда порвана, длинные патлы второго, Линдера, срослись с ночью, Как иголки ежа под скамейкой, которого я в детстве нащупал рукой, укололся и долго плакал. Семенов дышал тяжело, но уже не кашлял, а Линдер вообще не дышал. Я даже не понял, есть ли у него лицо под патлами, а-ля капитан Грант на необитаемом острове. Но в уме моем тревожном уже начало взрастать понимание, кто на самом деле передо мной. Подбежала встревоженная Марта, как медсестричка на фронте. — Ну-ка, — приказал я Марти, — грузим вот это в машину. Быстро. «Куда — Куда? — деловито спросила Марта. «Куда, куда — Куда-куда? — разозлился я. — В кабину, конечно, на твое место. Пусть мокнут. Мы этих двоих обхватили с боков и потащили на другой борт «Газели» — к пассажирской двери, на место Марты. А потом мы принялись грузить нашу добычу. К счастью, в Семенове открылось второе дыхание. Видать, он... Неплохо прокашлялся. Мы запихнули внутрь сначала Линдера, потом сам Семенов вскарабкался, а потом я сказал Марте «Погодь, казачка, погодь». Она послушно кивнула и принялась ждать дальнейших распоряжений. Я вернулся к своей двери, залез в кабину, захлопнул дверь, и тут же на меня навалился Линдер. Я зло отпихнул его. Он качнулся в сторону Семенова, и тот чуть не вылетел из кабины». «Дверь закрой! Клиент выпадает!» — крикнул я Марти, и у нее получилось исполнить команду. «Ну и прекрасно!» — пробурчал я. Вот оно, само собой, как-то и разрешилось. Бог точно есть! Я нажал педаль, и газель тронулась с места. Сначала потихоньку, потом шустрее, ибо ей наш груз был нипочем, даже несмотря на ее старость и вялость. Легкость в совершении глупостей! Вот мой конек. Даже не поматросил, но бросил. Гуляй, Марта, если ты на самом деле Марта, конечно, а не Марфа, Мария или Просковья. Не знаю, бежала ли она за машиной или не бежала, а стояла и четырхалась, или плакала. В экране ничего не было видно. Я глянул разок. Темнота позади машины, но не кромешная. Звезды-то были. Как раз такая была темнота, чтобы Марта смогла потихоньку вернуться домой. В свою тупую, пардон, дикую деревню. Пореветь, позлиться, но потом выкрутиться из этой истории, повесив на меня всех собак. Если не дура, повесит. И правильно сделает. А мне уже все равно.